«Короче, Маша, чем все закончилось?» «У маэстро российско-итальянская постановка. Фильм уже в производстве, а героиня тяжело заболела. Денег на западную звезду нет. Приехали в Россию, чтобы подешевле найти. Оказывается, мэтр давно ко мне присматривался. А тут я такой экспромт выдала. Все сложилось». «Когда улетаешь?» Гуров взглянул на крючко, мол, я же говорил, ты ревнуешь? Пойми, я не могу отказаться. Такие предложения случаются раз в жизни. Я рад за тебя, Мария, сдержанно произнес Гуров, стараясь не выдать охватившую его радость. Когда улетаешь? Женщина внимательно посмотрела ему в глаза, когда заговорила голосу не дрогнув я боялась ты расстроишься а ты обрадовался ты рад не за меня больше за себя друзья послушайте человека со стороны в жизни далеко не всегда надо выяснять отношения я возможно вульгарин но давайте выпьем за ваш успех паспорт визы авиабилет марии были оформлены за три дня она улетала днем Егоров приехал из министерства домой около двенадцати. Два чемодана и спортивная сумка стояли уже в гостиной. Мария обняла Гурова, прошептала, «Как же ты тут без меня?» Фальшивые слова из какого-то спектакля подумал Гуров. Он погладил актрису по голове, поцеловал в висок. «Постараюсь не подвести». «Я вернусь, и мы поженимся, верно? Будем решать неприятности по мере их поступления», — усмехнулся Гуров. Он усадил Марию на диван, принес из кухни бутылку коньяка, рюмки, по русскому обычаю, на дорожку. «Мы выпьем в Шереметьево все вместе». «Я не поеду в аэропорт», — сказал Гуров, и, чтобы смягчить свой отказ, соврал. Служба. «Вызывает к министру». «Ты врешь, и ты сердишься», — Мария отставила рюмку. «Неужели не понимаешь, что означает для меня такая картина?» В главной роли в ленте такого мэтра. Это наверняка канный пропуск в мировой кинематограф». «Я все прекрасно понимаю», — искренне произнес Гуров. «Тебе улыбнулась удача. Я рад за тебя». И, желая всего, всего наилучшего, он поднял свою рюмку. Серые глаза женщины потемнели от гнева. «Ты говоришь так, словно я уезжаю не на съемки, а из твоей жизни». Но «Не надо театра, дорогая», — Гуров чокнулся с Серемкой Марии. «Мы были счастливы больше месяца. Не всем людям такое выпадает в жизни, а будущее... До него надо дожить». Скажи, что будешь ждать. Я тебя буду очень ждать. Горов улыбнулся, так улыбается взрослый человек на вопросы ребенка. Горов, ты страшный человек. Если тебе легче расстаться, поссорившись, не отказывая себе ни в чем. Горов закурил этим как бы остановил предстоящее объятие и поцелуй. Хочешь ты или не хочешь, но я вернусь. Горов согласно кивнул. Он понимал, в данный момент Мария говорит искренне, но когда самолет наберет высоту, она окажется уже в другом мире, в котором будет своя правда. За Марией приехали два молодых человека, подхватили чемоданы, попытались уговорить горова проехать в аэропорт. Сыщик ответил холодной улыбкой. Обняв Марию, сказал «Не пуха!» и остался один. Он прошелся по квартире, в спальню убрал в тумбочку будильник Марии, в ванной стер с зеркальной полочки пудру и брызнул на стены дезодорант. Подумал, он похож на преступника, который убирает опасные следы неожиданно приехал крючко огляделся